Глава 20. Варшавский вокзал. Жандарм Телятьев, дежуривший на перроне, указал точно, состав, который прибыл из Варшавы в 11.15, вчера же вечером отправился в обратный путь вместе с кондукторами, которые могли опознать фотографию. Сам взглянув на снимок Вицинского, не признал. Оно и понятно в толпе встречающих лиц не различить, если специально не выслеживать. Кто же будет нарочно выслеживать сотрудника охранки? Их знать не полагается. Ванзарову оставалось отправиться на телеграф. В приемном отделении было пусто. Чиновник Коростылев в форменной тужурке главного управления почты телеграфов глянул на зеленую книжечку Министерства внутренних дел и сухо спросил, что угодно. Как видно, с полицией у него были свои счеты, хотя оба относились к одному гигантскому министерству. Ванзаров давно привык, что люди переносили на него свои обиды, которые копились годами. Грубость городовых, барство участковых приставов, тоска арестантских колон, которые отправлялись по этапу по городским улицам, страх и ненависть к жандармам, ну и прочие подарки, которые щедрой рукой раздавала своим подданным государство, дряблое тело которого держалось в корсете безграничной власти МВД, проникавшей во все области жизни. Соскная полиция в этом корсете была еле заметной подвязкой. Но кому до этого дело? Глянув на квитанцию, Коростылев не проявил желания помочь. «От нас было отправлено», — ответил он. «Будьте любезны заполненный бланк. По действующим правилам отправляемый бланк должен был храниться в отделении не меньше года, после чего его благополучно сжигали. Однако Коростылев не спешил открыть папку, в которой лежали свежие отправления. «А вам зачем?» — буркнул он. «Проводится розыск по уголовному преступлению. Требуется этот бланк изъять». «Не положено». — Господин Коростылев, потрудитесь выполнить немедленно. — Обращайтесь к начальству, — ответил чиновник и занялся писанием чего-то чрезвычайно важного. На его счастье, Ванзарова удерживала стеклянная перегородка с арочным окошком, в которое ему было не пролезть. — От вас телеграмму можно отправить? — Отправляйте, коли есть охота. — Будьте любезны, чистый бланк. Не подозревая, Коростылев протянул в окошечко серую бумажку с гербом и завыл от боли и обиды. Руку его схватили тиски чудовищной силы, а Ванзаров всего лишь не слишком крепко сжал пальцы. «Отпустите, что вы делаете!» — вопил телеграфист, изогнувшись перед окошком. «Извольте старый бланк», — хладнокровно попросил Ванзаров. «Вы мне руку сломаете! Больно!» «Нет, не сломаю, но не выпущу. Бланк вчерашней телеграммы, пожалуйста». «Да нету его у меня!» — обливаясь слезами, взвыл Коростылев. «А где он?» «Господин потребовал вернуть!» «Почему отдали?» «Не положено». «Показал удостоверение охранки!» «Ой, больно! Пустите!» Тиски ослабли, но не выпустили. «Кто отправлял телеграмму?» — спросил Вангаров. «Я! Я отправлял!» «Сидел на ключе!» Ой, «Руки не чувствую!» «Судя по стоимости, текст короткий. Несколько слов. Помните?» «Нет, не помню. Что-то такое обычное. Почему не приехал?» «Кто адресат?» «Да не помню я такой ерунды!» — взмолился Коростылев. «За день столько всего мелькает. В Варшаву какому-то поляку отправлял». «Почему решили, что поляку?» «Фамилия такая не русская, смешная!» Попытайтесь вспомнить. — Ой, не могу! Да я свою уже не помню, ни все, что Адресатов! Говорю же, смешная и короткая! Клещи разжались. Коростылев вытянул через окошечко помятую руку, приложил к груди и стал нянчить, как младенца. — Я буду жаловаться! — пробормотал он сквозь стоны. — Как вам будет угодно, — ответил Ванзаров. В спину ему неслось чуть слышное. — Палач! Ничего, придет час расплаты. Чиновник сыска ничего не ответил, но подумал: не ладно что-то в империи, если телеграфист горит такой ненавистью к полиции, а ведь оба служат в МВД.